«Наши дни». Антигуа. Таня Садовникова. «Мамуля, мамулечка, что же ты творишь?» Таня в очередной раз услышала, что аппарат Юлии Николаевны выключен или находится вне зоны действия сети. Вернула собственный мобильник в карман. Она стояла на пляже. Море глянцево переливалось в свете звезд. Тихонько, будто робко перебирали струны гитары, шумел прибой. Кафе за ее спиной то и дело взрывалось музыкой, смехом. Тема убийства уже надоела. Народ отдыхал. Вдалеке, сияя огнями, прошел круизный лайнер. Скорее всего, тот самый, что должен был увезти их с матерью на соседний остров. «Почему же мамуля настолько похожа на Гледис?» — продолжала ломать голову Садовникова. «И каким боком здесь Мирослав?» «Уже ясно. Он обхаживал мать, чтобы использовать ее в своих целях. но как «Негодяй!» «Кстати», — Татьяна подумала, и холодок пополз по спине, «они мать ли убили на миллионерской яхте?» «Допустим, госпожа Хейл по каким-то причинам потребовалось исчезнуть, и она с помощью Мирослава Краса решила инсценировать свою смерть, но убили вместо нее другую, русскую женщину». «Да нет, быть не может. Мирослав, что ли, совсем дурак?» «Неужели думает, что я ничего не предприму, спокойно проглочу мамина исчезновение?» «В любом случае он должен понимать. Я как минимум привлеку внимание к схожести женщин, подниму шум, начнется расследования Сохранить тайну ему никак не удастся. Да и убили Гладис, судя по всему, еще вчера, а маму я видела несколько часов назад живой и здоровой». «Тут, похоже, другая комбинация. Но какая?» Ничего дельного в голову не приходило. Таня досадливо пнула подвернувшуюся под ноги песочную женщину. Себя. И вдруг услышала. «Таня, не надо!» Вздрогнула, обернулась. «Дэн, молодой скульптор, охраняет, что ли, свое творение?» Таня окинула рассеянным взглядом его нескладную фигуру, отметила чуть ли не собачью преданность в глазах. «Любовь мальчика посетила. Тут к гадалке не ходи, иначе бы не стал ее ваять, потом ходить за ней тенью. Навязчивый парнишка ее ужасно раздражал. Мало проблем, еще его смешная детская страсть. Послать его — и дело с концом. Однако сама была человеком творческим, поэтому обижать другого творца не стала. Знала, насколько критика бывает обидной. Буркнула. «Извини, скульптура твоя почти не пострадала. Я в сердцах. Просто настроение плохое». И повернулась уходить. Но юноша, видно, уловил в ее словах зацепку — С удивительной резвостью переменился, преградил ей дорогу, моляще сложил руки на груди. — Пожалуйста, Таня, только скажите, чем вас утешить? Коктейль, дискотека, розы, бриллианты? — А хотите? — махнул рукой на сияющий силуэт круизного лайнера. — Сейчас моторку возьмем, корабль догоним. Я тут на острове многих знаю, организую в два счета. Не верите? Слушать его было просто смешно. Но не противно. — А если... Таня остановилась, внимательно взглянула на скульптора. С виду, безусловно, молод, несерьезен, бестолков но влюбленный, преданный взор все искупает. Не использовать ли чувства мальчика в своих целях? И Таня, тщательно подбирая слова, молвила. «Дэн, ты действительно можешь мне помочь». Версию парню изложила облегченную. Ни слова о сторожевой башне, мамином визите туда и ее сходстве с Гладис. Просто, мол, моя мамуля познакомилась здесь, на острове, с неким джентльменом и совсем потеряла голову. Сбежала к нему, на звонки не отвечает, вести о себе не подает, а она, дочка, беспокоится и очень просит помочь маму найти. Мальчик слушал внимательно, кивал понимающе. Когда Садовникова завершила свой спич, робко предложил. «Ну, может, лучше вашу маму в покое оставить? Она ведь дееспособная» взрослая а здесь на карибах глаза скульптора лукаво блеснули сам воздух располагает к курортным романам придется импровизировать таня вздохнула дэн да разве я против маминых увлечений проблема в том что у нее сердце больное а она убежала и лекарства свои не взяла хотя ей их нужно каждые шесть часов принимать по моему таня вы зря волнуетесь пацан осмелился подойти к ней почти вплотную «Я всегда считал, что лучшее лекарство от всех болезней — это любовь. Заверяю, выдержать сердце у вашей мамы». И воровато коснулся ее щеки. Касание отторжения у Тани не вызвало. Однако она решительно отвела его руку. Вздохнула. «Значит, помочь не хочешь?» «Нет-нет, что вы!» — сразу забеспокоился он. «Просто я подумал, что неудобно людям мешать». «К тому же на острове прекрасные аптеки. Если понадобится, мама ваша прекрасно сможет купить себе лекарство сама». «Они сильнодействующие. Даже у нас в России их выдают строго по рецепту». «Но скажи еще, что мама может сходить к местному врачу и попросить рецепт у него, при том, что она английского не знает», саркастически произнесла девушка и сменила тон на просительный. «Дэн, да не собираюсь я им кайф ломать. Хочу только передать лекарство убедиться, что все в порядке». — Я не свободный. Таня сделала многозначительную паузу. — И мы с тобой тоже. — То есть ты предлагаешь мне сделку? Я нахожу тебе маму, а ты идешь со мной на свидание? — просиял парнишка. — Ну, если ты пригласишь. Она опустила глаза. — Окей, дел! — деловито откликнулся юный скульптор. И, выхватив мобильник, нажал на кнопку быстрого набора. — Эй, кому ты звонишь? — забеспокоилась Таня. Но остановить его не успела. Связь установилась чуть ли не мгновенно. Дэн сделал ей знак «Не мешай, мол», и произнес в трубку. «Майк, ты где?» «Отлично. Можешь через пятнадцать минут подскочить к отелю «Парадис», тот, что у моста дьявола». «Да, дело. Очень важное». «Давай, жду». Отключился, радостно потер руки. «Все, свидание у меня в кармане». «Да что ты так смотришь? Все в порядке. Считай, маму твою нашли». «Как у Чехова. Толстый и тонкий», — с иронией думала Татьяна. Друг являл собой полную противоположность Дену. Тот был худ и тонок, и, несмотря на высокий рост, выглядел тщедушным. Майк же оказался настоящий герой. Высоченный, толстый, весь какой-то бугристый. У крупных людей обычно немного морщин. Их кожу жир изнутри распирает, разглаживает. Однако, если присмотреться, Майк, в отличие от Дэна, очень и очень немолод. Голова его, без единого седого волоска, была, очевидно, искусно подкрашена. Да и глаза у него умудренные, как у много повидавшего человека. А на тыльной стороне ладони просматривалась старческая гречка. «Пожалуй, — сделала вывод Таня, — ее новый знакомец примерно одного возраста с отчимом, однако и весом, и габаритами его превосходит. И еще... Если от Валерия Петровича исходит добрая аура, позитивная сила, то в Майке и его манерах чувствовалось нечто угрожающее. Во всяком случае, Садовникова постановила себе держать с частным детективом ухо востро. Хотя тот вел себя естественно, мило. Когда здоровался, хлопнул Дэна по плечу. Тот аж присел. И вкусы в отношении женщин у приятелей, похоже, совпадали. Майк, едва увидел Татьяну, сразу заявил — Убил бы тебя Дэн, что вытащил меня черти, куда на ночь глядя. Но ради такой девчонки мочить не буду. И обратился к ней отеческим тоном. Ну, говори, что у тебя случилось? Таня от скульптора уже знала. Здоровенный и старый Майк Дэну хороший приятель. Работает. Повезло тебе, Танечка, в детективном агентстве. Единственном на Антигуа. Ему найти хоть кого? Вообще расплюнуть, уверял скульптор. Связи везде. В полиции, гостиницах. Информаторов полно. И облегченную мою версию он вряд ли проглотит. В этом Таня уверилась, едва взглянула в хитроватые, будто насквозь просвечивающие глаза человека горы. Что ж, отступать поздно. Надо максимально использовать возможности Майка. Допустим, они у него реально имеются. И уйти в Тину. Безо всяких, конечно, свиданий. Ни с тем, ни с другим. «Значит, найти влюбленную русскую женщину здесь, на острове», — подытожил Майк. «Что ж, попробуем. Где сосредоточиваем область поиска? Отели, пансионы, дома в аренду?» «Ну, это, наверное, вам решать», — удивилась вопросу Татьяна. «Я имею в виду, сколько у них денег? Джентльмен шикует или экономит?» «Джентльмен непредсказуем», — буркнула девушка. «А мама за ним хоть в шалаш пойдет». «Кстати, проверьте на всякий случай больницы. А еще аэропорт, морской порт. Вдруг она уехала с острова. У вас есть такая возможность?» «Я могу все», — пожал плечами детектив. «Но если, допустим, они наняли катер, паспортов там не просят». Особого энтузиазма в его голосе Таня не услышала и поспешно произнесла. «Разумеется, я оплачу ваши услуги». «Таня, брось! Майк тебе просто так поможет», — встрял Дэн. Садовникова отмахнулась от скульптора чарующая улыбнулась человеку горе. Даже не думайте. Меня это не разорит, а найти маму мне очень важно. Я согласен на бартер. Свидание, и мы в расчёте, подмигнул частный детектив. Бросает и этого очередной дружеский шлепок по плечу. «Юного хлюпика. Что ты сказал, старый жердяй?» — Запетушился мальчишка. Послушайте вы, Татьяна подпустила в голос надрыва. Я здесь в чужой стране, никого не знаю, из-за мамы реально волнуюсь, место себе не нахожу. «А вы, дурака, валяете И всхлипнула. Спектакль, кажется, удался. Мужчины сразу посерьезнели, переглянулись. «Таня, Танечка, пожалуйста, не расстраивайся!» Дэн взглянул на нее почти жалобно. А огромный детектив заверил. «Я немедленно возьмусь за дело. Идите сейчас спокойно ложитесь спать, отдыхайте. Позвоню вам...» Он взглянул на часы. «Завтра в девять утра. Надеюсь, с хорошими новостями».